День пятый. Проснулся же от балийских взрывов, бомб, определённо. Сначала одна ухнула подаль, тут же вторая поближе, третья совсем близко с посвистом осколков за окном и же стуком в стену. Четвёртая. Блин, а где четвёртая? Я уже под койкой валяюсь, весь из себя в нижнем белье. Голову ладонями закрыв, поскольку больше нечем, а её всё нет и нет, по трижды не бросали никогда. 2, 4, 5 и более. Высовывая голову из-под свесившейся с пружин кровати просто ни верху дыра в потолке, метрах в 3 от моей койки. Если перпендикуляр отпустить, но лучше не надо. Напротив смотрю той дыры, что в потолке, аналогично в полу. Вот и четвёртая, судя по всему, не разорвалась. Сука. Везёт дуракам до да пьяниц. Выползаю из-под кровати. В комнате пусто, в смысле, народу больше никого. Натуре немцы ушли, натурально зенитки наши затявкали, как всегда вовремя. Весь кайф, однако, сломали. Фарицы, в смысле разминки и так далее. Ну, раз так, буду лениться сегодня. Тащусь на кухню за горячей, брею морду лица, умываюсь, потом из-под крана ледяной проснулся, вроде. Завтрак и на КП. Там зна на Гоме оселиться, кроме Фрола. Ну, конечно, бомбёры немецкие, кто догонять будет? Пушкин Александр Сергеевич, лично, поминая не хорошими словами то самое вот чудное мгновение. Меня не ждали, хотели дать выспаться хотя бы часов 6. Но раз уж сам пришёл, не отправлять же обратно, типа досыпать. Тем более время уже 8. Савченко представляет моих ведомых. Расту, блин. Оба мамлейи. Толик и Саша. Фамилии как-то не уловил, нечетко выговорил. Савченко, типа признание заслуг. Наконец-то. Двоих, однако. Это не батя определенно. В 123-м все еще на троих соображают. Хотя всем с Испании еще известно, на веры же один отрывается и хорошо... если всего лишь догонять приходится, а то ведь и мессеры ловят нередко. Взлетать нам минут через полчаса надо было, а теперь, как только, так сразу. Потому что над аэродромом теперь звено болтается. И то фрицы капитально проредили уже, один остался, совсем один. Ну, правда, фрол сведом и в воздухе еще. Быстренько бежим к своим чайкам. По дороге соображаю, что, наверное, держать дежурных в небе не лучший вариант. Пожалуй, разумнее было бы и дежурное звено на земле, а бдительные посты в нос со связью и зенитки. Впрочем, это все теория. Этим утром немцы действовали по той же схеме, что не прошла у них тогда, скорее отвлекающий налет худых людей, и сразу, вслед, сто десятые бомбами. Предложив Толику и Саше быть на «ты», чему те скорее удивились, чем обрадовались, пытаясь хотя бы чуток просечь обоих. Похоже, оба из тех еще сталинских соколов, уровня мокрая курица. Впрочем, Саша, кажется, поувереннее на жизнь смотрит, назначая его ведущим пары. И приказываю болтаться где-то на полтысячи ниже меня. Имел я в виду все эти ихние дурацкие уставы до войны писанные и приказы идиотские тоже. Это Костик начальство боялся. Я же не погибнуть даже. Нет, это как карта ляжет. Погибнуть без толку и глупо, то есть по собственной тупоголовой дурости или тем более чужой. Коль отогнал мою чайку на общую стоянку. Замаскировал, залатал крыло. Теперь она вполне готова к вылету. И к бою, если случится. Вырулили на взлетку. С КП ракета. Пора. Вообще-то взлетать на чайке не вовсе сахар. Обзора никакого. Больно лоб широк. В руководстве рекомендуют при рулежке и в начале разгона двигаться змейкой. чтобы хоть что-то видеть. Мы проще. Загодя наметили себе полосу среди воронок, что не успели прикопать, да затромбовать. Нагружаем винт, идём вперёд, чувствуем подмо как птичку. Всем салагимся таи следом, снова охватывает знакомый по вчерашнему или сегодняшнему уже ночному, короче, полёту оситительное ощущение абсолютного слияния с машиной закладываю первый вираж с набором теперь можно и на землю посмотреть обломков похоже поубавилось что ли целых машин не видно замаскировали надо думать пешек тех всего две остались из вчерашних трёх одно отремонтировали ли как набрав в свою где-то трёшку Меняю огрызок предыдущего звена. В лице единственной чайки. Этого знаю. По полету. Со сто двадцать третьего, но пилотирует классно. Из старичков, надо думать. Вот и уцелел. Сам Фрицев заметил. А предупредить-то никак. Радио нету. Вот ведомых и проредили. Впрочем, мне так даже больше нравится. В смысле, без радио. Хотя и с ним... Если приказ поступит какой-нибудь своеобразный, всегда можно сказать: "На стройки сбили, сидели, ещё что-нибудь в этом же роде". Помню, пробрались мы как раз в Париж. Вот все говорят: "Париж, ах, Париж". А по мне так деревня деревни, по сравнению с которой родимая Берёлёва центр мировой цивилизации. Не шутка. Ага. Пара яков возвращается, несолоно, по всей видимости хлебавший. Не больно-то догонишь со взлета, уходящего в пикирование мессера, что худого, что сто десятого. Хотя в каждой шутке. Электричка, потом на метро, туда, на метро же и оттуда. Словом, поблевать на головы беспечных парижан в Сейфелевой башне не получилось. Впрочем, не бывших уж безопасными к тому времени. Сначала я уже ещё пацаном был, у них там престиж поменялся. До того был шустрый такой каратышка, но крепенький, ушастый, насатый, жестикулировал ещё смешно, и лицо выразительное. Он ещё муслимов попрежал с леганца. Потом этот не качнулся, либерасты местные устыдились. не демократичности подхода выбрали какого-то социалиста его потом французы долго вспоминали даже я фамилию запомнил оланд стала синонимом человека попавшего суба сугуба демократическим путём гузнув в такое кресло куда ему и шнобеля своего удалённого совать не следовало невыразительное лицо и будто всё время кому-то что-то должен. При нём всё его все и вовсе посыпалось. Новых выборов с надеждой ждали. Я уже школу заканчивал, хорошо помню. Сначала несколько кандидатов, но от муслимов один. И те все пришли за него голосовать, до единого. Стариков только что из гробов не поподнимали. Прочие же кандидатов несколько Как-то его все не пошёл на участок. Потом, правда, когда двое остались, французы своему большинству сделали, точнее, своей, Марине Лепен, не слабая, но муслимы-то большей частью в Париже и вокруг кучковались. Вот и устроили типа Майдан. От лили стыкошке мышкины слёзки. Хотя и мышки от това радости немного уже было. Ей-ей. Сначала вроде ничего, потом стали гайки закручивать, мечеть и строить. Ну и вообще. Следующие выборы отложили, обстановка де сложная. К тому времени противных депутатов запугать уже капитально успели. У кого жена, у кого любовница, дети, все люди. Алыхнуло, впрочем, ещё летом двадцатого, а мы весной туда. Мужика одного вытащить надо было. Кто и что так и не узнал, но, судя по тому, что болтал физик, рулил тем андронным коллайдером. Не в смысле руководил типа за главного мозга был. Сам-то прибор накрылся землётой сильной и брочие. Потом, кстати, виделся с ним или не с ним чёрт разберётся пикиком тем, то есть когда шунтовое управление одной но очень интересной летающей штукенцы отлаживали своим, разумеется, участием я бы даже сказал без ложной скромности под руководством чутким фокусом из гравитации и всё такое прочее забавно было когда же я по первому разу с реальными выездными макрушниками работал. К тому времени уже снова ПГУ КГБ нужен был им хороший форточник, то есть моей и где-то комплекции и с навыками скалолазанья до да промальбинизма. На всякий случай, которого не случилось. А случилось совсем другое, чего они ждали вовсе. Девица к нам прибилась. В Бельгии еще. Парижанка. Подарок от нелегалов. Типа проводник, ну и вообще. Местный кадр, проверенный. Заверили, убежденный борец не сдаст. Ага, конечно. Внешне ничего особенного. Тощая, черная и злющая, как черт. Жанна. По-моему, псевда. Судя по некоторым реакциям. Но в будущей свободной Франции это имя тогда уже самым популярным стало. Что ни малышка, то Жанна д'Арк. Она этих вот своих муслимов так просто терпеть не могла. За то перекинувшихся натурально порвать готова была. На чём и спалилась в конце концов. И нас чуть не пополило. У нас в России, то есть, чёрных ходов не бывает. А там почти, как правило, особенно в старых домах. Вот через него она и смылась, по-тихому. У нас-то оружия вообще не было, чтобы не засветиться до срока. Это же где-то достало и, ну, пулять, в коллаборациониста. Ну, у них того добра более чем хватало. Еще и живой взять далась. По ТВ увидели, без малого в режиме реального времени. Командиром у нас был кэп. Ну, так и представился. Ну, капитан, наверное, звание. Сразу засуетился, рацию свою хитрую развернул, связамшись загрустил. А потом как-то очень неловко рацию эту самую вдруг взял да и задел. При его-то координации, выставленном, что забавно локтем. которым его все не имело бы кновение по сторонам размахивать. А та рация в смысле прямо на пол кафельный, да ещё если птака то в расвёрнутом состоянии.